«Благодарю тебя, сэр Найджел», — сказала она. «Думаю, мы справились». Она осмотрелась. Вся гробница была завалена битым камнем, хотя сейчас стало видно, что потолок и стены целы. Китяра оглянулась назад, в проход, где раньше стояли железные врата. Тело дракона высовывалось из-под пирамиды камней, там, где его настигло правосудие королевы. «Этот путь закрыт навсегда», Но дорога через золотые и серебряные ворота была свободна. «Еще увидимся», — попрощалась Китиара с гробницей и собралась уходить. Сила, пришедшая из другого мира, остановила ее. Ладонь, лежащая на гробнице, намертво примерзла. Рука Китиары, схватившая меч, застыла, словно она схватила кусок льда. Страх объял ее. Женщина могла пошевелиться, но понимала, что кожа немедленно лопнет, оставив на саркофаге замерзшее мясо. В течение долгого ужасного мгновения она думала, что сейчас ей предстоит заплатить некую страшную цену, но внезапно догадалась, чего от нее хотят. Одна рука немедленно потеплела, и Китиара потянулась к шнурованному карману на боку. Она лихорадочно расплела шнурки и вытащила на свет маленькую книжку, содержащую в себе карту расположения пещеры и яиц. Поколебавшись мгновение, Воительница с облегчением зашвырнула ее внутрь гробницы. «Забирай», — горько сказала она. «Теперь доволен». Мороз, сковавший руку, пропал. Китяра с наслаждением оторвала ее от саркофага, растирая помертвевшие пальцы. Гробница могла быть безопасным местом, но она не собиралась отсиживаться тут, дожидаясь неизвестно чего. Пройдя золотыми воротами, воительница двинулась обратно по уже известной дороге Вскоре оставив могилу сэра Найджела далеко позади. Впереди послышались голоса ее братьев и звуки шагов. Китиара хотела догнать их, но внезапно передумала. Ей не хотелось отвечать, почему она здесь оказалась и что делает. Не хотелось объятий, воспоминаний и всего прочего, что неизбежно бывает, когда встречаются старые друзья. Женщина присела на камень, решив дождаться, когда братья и их спутник уберутся. Темнота не пугала ее, наоборот, была успокаивающей после таинственного свечения могилы и посоха Рейслина. Теперь Китиара могла подумать о будущем. «Сначала, конечно, надо вернуться к повелителю Арякосу. Хоть я и не смогла украсть яйца, но теперь вину смело можно переложить на тупого дракона. Весь план составлен Арякосом, так что обвинять ему будет некого». Зато я спасла все задание, проследив, чтобы непокорный дракон получил по заслугам и был надежно похоронен там, где его никто не найдет. «Я получу свое повышение», — размышляла воительница, массируя усталые ноги. «И это будет только начало. Затем я добьюсь того, что стану незаменимой для Ариакаса. Тут годятся все способы». Она улыбнулась в темноте пещеры. «Вдвоем мы будем править Кринном. Ну, именем ее величества, конечно». Последняя мысль заставила женщину с опаской вздрогнуть. Гнев королевы она недавно наблюдала и не собиралась навлекать его на свою голову. Кроме того, Китяра видела его любви, самопожертвования, чести и решительности. Однако ничего из этого ее не затронуло. Вся сила уважения, которую воительница ощутила к покойному рыцарю, исчезла после его последней выходки. Рука болела до сих пор. Истощенная последними днями, китяра задремала. Когда она очнулась, вокруг стояла полная тишина. Братья уже должны были дойти до выхода, и сестра решила, что предоставила им достаточно времени, чтобы убраться подальше. Близнецы всколыхнули ненужные воспоминания о времени, которое она хотела забыть, и людях, о которых ей не надо было помнить. С другой стороны, она была довольна тем, что увидела их, а они ее Нет. Карамон теперь стал воином, наверняка хорошим и сильным. Что касается Рейслина, раньше Китиара не верила, что из него выйдет толк. Парень всегда был слабаком, а сейчас выглядел еще беспомощнее, чем обычно. Но теперь он стал настоящим магом и сражался с Ималатусом, показав поразительную жестокость. Это Китиаре понравилось. «Все вышло так, как я предполагала», — сказала она себе. «Парни выросли в мужчин». и Тиара ощутила почти материнскую гордость за мальчиков. Она еще долго сидела в темноте, очищая меч от крови дракона и ожидая того времени, когда можно будет выскользнуть из храма и оставить этот жалкий городок. «Рейст, там впереди не свет?» — хрипло спросил Карамон. «Мне кажется, я что-то вижу, хотя он тусклый». «Да, Карамон», — подтвердил Рейстлин. «Мы вернулись в храм, и ты видишь солнечный свет». Он не стал добавлять яркий солнечный свет. «Как ты думаешь, Рейст, я буду снова видеть?» — обеспокоенно спросил Карамон. «Может, ты сможешь меня вылечить?» Рейстлин не ответил сразу, и Карамон воззрился на него слепыми глазами. Крыса тоже трепетно посмотрел на мага. «Он выздоровеет, правда?» «Конечно», — ответил Рейстлин. «Это состояние временное». Он мысленно воззвал к небесам, чтобы его диагноз оказался верным. Иначе никто не в силах будет вылечить его брата, никакие жрецы и целители на Кринне. Рейстлин помнил одного пациента безумный Мэггин, который долго смотрел на солнце во время солнечного затмения. Как она не старалась, прописывая мази и припарки, все было напрасно. Но маг решил не говорить об этом вслух. Рейст с такой же тревогой осведомился Карамон. «А когда слепота пройдет?» «Как думаешь, я скоро смогу видеть?» Рейслин одновременно спросил крыса. «А кто был тот уродливый маг? Он вроде как знал тебя». Рейслину ужасно не хотелось произносить правдивые слова, возможно, никогда. Даже ослепший Карамон имел право на успокаивающую ложь. Маг мысленно поблагодарил крысу за возможность изменить тему, и начал подробно и спокойно отвечать по Лукендеру, чем несказанно удивил его. «Его звали Ималатус. Я с ним встретился в лагере наших союзников. Мастер Хоркин послал меня к нему торговать магическими товарами, но этот тип не хотел ничего. Все, что ему было надо, — мой посох. Он замер, обдумывая свой вопрос, который ему до смерти хотелось задать. «Карамон, крыса, я хочу вас спросить кое о чем». Рейст в мгновение колебался, а потом выложил. «Что вы видели, когда смотрели на этого мага?» «На мага?» – осторожно переспросил Карамон, ожидая в вопросе двойное дно. «Я видел просто мага», – ответил крыса. «Валой мантии такой же, как у тебя, только она была более огненного цвета, как мне теперь кажется». «Что случилось, Рейст?» – обеспокоенно спросил Карамон. «Что ты сам увидел?» Рейсли на секунду представил то жуткое красное чудовище, которое проступило из человека в конце. Он пытался совместить два образа, но ничего не получалось. Посох отбросил мага в коридор, и сейчас же там сгустилась непроницаемая тьма. «Я тоже видел мага, Карамон», — сказал он. Его голос окреп. «Мага, желавшего завладеть моим посохом». «А зачем ты тогда спросил?» — удивился крыса. но замолчал под мрачным взглядом Рейслина. «То заклинание, которое ты применил, было потрясающим», внезапно сказал Карамон. «Где ты его выучил?» «Ты все равно не поймешь, братец», раздраженно ответил Рейслин. «И хватит об этом». Крыса немедленно потребовал подробностей, но маг надменно сделал вид, что его не заметил, и всерьез задумался. С тех пор, как посох появился у него... Рейслин чувствовал артефакт все лучше и лучше, глубже познавая планы его создателя. Сейчас маг твердо знал, что посох сравнивал его с первым хозяином и находил многие недостатки. Он помнил, как испугался, когда Ималатус выхватил посох, что артефакт сменил хозяина по доброй воле, прыгнув в руку сильнейшего, и какое испытал облегчение, когда посох поддержал его в битве. Не считая первого удара, когда Рейслин не отдавал ему команды, Дальше они действовали как единое целое. Было странно так думать, но он заработал уважение магического предмета. Рука мага любовно погладила гладкая древка. Они вышли во двор, подставив себя ласковым лучам. Солнце осветило усталое лицо Карамона, и он улыбнулся. Зрение потихоньку возвращалось к силачу. Теперь он явно видел свет и даже различал на его фоне темные пятна фигур брата и полукендера. «Это хорошо, брат, но держи глаза закрытыми, тебе вредны прямые лучи. Присядь здесь, я наложу повязку». Рейстлин оторвал повозку от рукава своей мантии и перевязал ею голову близнеца. Карамон пробовал возражать, но привычка подчиняться пересилила. Он верил только в то, что зрение скоро вернется, как и сказал брат. Силач усел со спиной к теплому камню и улыбался солнцу, размышляя, как проходит бой и сколько раненых окажется в лагере к вечеру. «Ты можешь идти?» — спросил Рейслин. Земля больше не тряслась, но кто знает, как пережил храм события последнего времени. Может, все в любой момент рухнет и развалится. Но святое место действительно действовало благотворно. Маг наблюдал, как прямо на глазах лицо брата розовеет и приобретает здоровый цвет. Пульс был в порядке, а сам Карамон пробасил, что может легко пробежаться в полном снаряжении до верхушки холма и обратно, как только Рейстлин разрешит ему скинуть эту противную повязку. Но Рейстлин твердо сказал, что повязка обязана оставаться. Маг и Палукендер помогли Карамону встать. Силач зашагал вперед, держась за брата, как за поводыря. Троица покинула двор храма солнечного света и лунного сияния. Мертвых и живых, и, конечно, драконов, мирно спящих в своем убежище, чьи души блуждают рядом со звездами, ожидая рождения».